Глава девятнадцатая День в Лакнау Хареш провел у сестры Симран. Он сообщил ей, что не далее, как вчера, познакомился с девушкой, из которой, поскольку на брак Симран Надежд он больше не питал, могла получиться неплохая жена. Конечно, он сформулировал это несколько иначе, но и в подобных словах с его стороны не было бы ничего заведомо оскорбительного. Большинство знакомых семей Хареша создавались из практических соображений, да и выбор зачастую делали не сами молодые, а их отцы или иные главы семейства, руководствуясь желанными или непрошенными советами многочисленной родни. Одну дальнюю родственницу Хареша, например, сосватал деревенский бродобрей, Поскольку он был вхож в большинство домов деревни, за один только последний год он поспособствовал созданию четырех брачных союзов, сестре Симран всегда нравился Хареш. Она знала, как искренне и преданно он любит ее сестру, и чувствовала, что его сердце до сих пор принадлежит только ей. Такая незамысловатая метафоричная формулировка никогда не приходила в голову самому Харешу. Его сердце и душа в самом деле принадлежали Симран. Она могла делать с ним что угодно, и он все равно бы ее любил. Радость в глазах Симран при каждой их встрече и грусть, что за ней скрывалась, растущая уверенность в том, что родители никогда не позволят им быть вместе и отрекутся от дочери, если та все же выйдет за Хареша, что мать, женщина эмоциональная, покончит с собой — Теперь она грозилась это сделать в каждом письме, и каждый раз, когда Симран приезжала домой, все это изматывало его возлюбленную. Ее письма и раньше-то приходили нерегулярно, отчасти потому, что сама она получала весточки хороша от случая к случаю, их привозила подруга, на адрес которой он писал, а теперь стали приходить и вовсе непонятно как. То три письма подряд, то неделями ни слова не дождешься. Сестра, конечно, понимала. Симран больно ранит весь, что Хареш решил связать жизнь с другой женщиной или хотя бы всерьез задумался об этом. Симран искренне любила Хареша. Ее сестра тоже его любила, хоть он и был сын Лалы. Таксикхи презрительно называли индуистов. Даже брата Симран, ровесника Хареша, втянули в эту историю Когда им было по семнадцать, Хареш нанял его петь «Газели» под окнами любимой. Симран за что-то обиделась на Хареша, и таким образом он попытался ее задобрить. Сам Хареш, при всей любви к музыке и вере в ее чудотворную силу, проникать в самые черствые сердца, петь категорически не умел. Даже Симран, вообще-то любившая его голос, однажды признала, что слуха у него нет. «Хареш, ты твердо решил жениться?» — спросила его по-пенджабски сестра Симран. Она была на три года старше Симран и сама вышла замуж за офицера Сикха по договоренности родителей. «А что мне еще делать?» — спросил Хареш. «Пора остепеняться. Время идет, мне уже двадцать восемь. Я ведь о Симран забочусь. Пока не женюсь, она так и будет отказывать всем, кого ей подберут родители». В глазах Ареша стояли слезы. Сестра Семран погладила его по плечу. «И когда ты понял, что эта девушка тебе подходит?» «На вокзале Канпура. Я угостил ее какао, ну, знаешь, фезанс». Он осекся, увидев ее выражение лица. Она явно не желала знать подробности. «Ты написал отцу?» «Сегодня ночью напишу, когда вернусь в Канпур». Хареш нарочно выбрал поезд, который отбывал в Лакхнау почти одновременно с поездом госпожи Рупы мэра и ее дочери. Хотел еще разок повидать Лату. «Ты только Симран пока не пиши, ладно?» «Почему?» — с досадой спросил Хареш. «Рано или поздно придется поставить ее в известность. Если у вас с той девушкой не сложится...» Ты напрасно причинишь Симран боль. Она удивится, что я так долго молчу. А ты не молчи. Пиши, как обычно. Да что ты! Харешу претили любые недомовки. Я же не прошу тебя врать. Просто не поднимай эту тему. Он задумался. Ладно, наконец сказал он, а сам подумал, что толку от этого не будет. Симран наверняка почувствует, что теперь не только в ее, но и в его жизни начали происходить события, которые могут их разлучить».